благодаря чему мог служить убежищем, но все же не настолько далеко, чтобы нужно было совершать целое путешествие, чтобы добраться туда. Я была в восторге. У меня теперь есть вилла. Так жили люди более скромного звания. И как часто, ведя жизнь королевы, участвуя в таком огромном количестве утомительных церемоний, я страстно желала быть обыкновенной, «Простой женщины!» Маленькая Клармон Тоннер воскликнула, что это был дом удовольствия Людовика XV, маленькая любовная гнездышко, где он вместе с мадам Дюбари находил убежище после Версаля. «Нет, с этим покончено», — твердо сказала я. «Теперь он будет известен как убежище Марии Антонеты». Мы все здесь переделаем. Это мой дом, и здесь ничто не должно напоминать об этой женщине. Несчастное создание. Несомненно, сейчас она с удовольствием поменяла бы понт о дом на трианон. Я нахмурилась. Мне не хотелось ликовать по поводу несчастья моих врагов. Это было совершенно не в моем духе. Мне хотелось просто забыть о них. В доме было всего лишь восемь комнат. Нам всем показалось очень забавным одно странное изобретение. Нечто вроде стола, который вдруг поднимался из подвального помещения в столовую. Такое приспособление было специально сконструировано для Льдовика XV. Когда он привозил в Малый трянун любовницу, которая не хотела, чтобы ее видели слуги, пищу готовили в подвальном помещении и поднимали вместе со столом наверх в столовую. При этом не было необходимости посылать туда слугу. Мы пронзительно кричали и смеялись, когда то старое сооружение со скрипом двигалось вверх и вниз. Дом был меблирован со вкусом. Несомненно, мой дедушка сам этим занимался. Не думаю, чтобы эту мебель с изысканно вышитой обивкой выбрала Дюбари. «О, это совершенство! Просто совершенство!» — кричала я, бегая из комнаты в комнату. «Как весело мне здесь будет!» Я подбежала к окну и, выклинув из него, увидела прекрасные газоны и сады. Здесь можно было так много сделать. Я могла бы заново обставить дом, если бы пожелала, хотя мне нравилась мебель, которая стояла в доме. Но тут не должно было остаться ничего слишком роскошного, что напоминало бы мне о Версале. Здесь я буду принимать моих самых близких друзей. В Малом Трианоне мы перестанем быть королевой и ее подчиненными. Из окон Версаль не был виден, и это придавало дому дополнительное очарование. Я смогу приезжать сюда, когда мне захочется забыть о дворце и жизни при дворе. Я была в восторге от того, что мой муж подарил мне этот маленький домик. Настолько он был очаровательнее, чем большой трианон, построенный Людовиком XIV для мадам Де Ментенон. Он никогда не доставил бы мне такого удовольствия, как малый Трианун. Мне не терпелось отправиться обратно в Версаль, чтобы сказать мужу, как я очарована его подарком. В феврале меня посетил мой брат Максимилиан. Матушка послала его в путешествие по Европе, чтобы завершить его образование. Было вполне естественно, что он приехал повидать меня. В то время ему было 18 лет. Как только я увидела его, так сразу же поняла, насколько годы, проведенные во Франции, изменили меня. Это был тот самый маленький Макс, который сидел с Каролиной и со мной в садах Шонбруна и смотрел, как наши старшие братья и сестры Исполняет свои роли в спектаклях. Он всегда был груболиц, Но теперь стал толстым И выглядел неловким И каким-то неизящным. Я стыдилась его.